«Кирита, ты как?» Черноволосый партнер кивнул, лицо его застыло, вполне ожидаемо, судя по предыдущему хриплому выкрику. «Более-менее...» Похоже, она прошла между пальцами. Приглядевшись, Юджио заметил стрелу, застрявшую в носке левого ботинка Кирита. Мысленно сказав спасибо отменной реакции Кирита и везению, Юджио глубоко вдохнул. Близко прошло. Прошептал он и заставил онемевшее тело встать. Подняв взгляд на лестничную площадку, он увидел, что Рыцарь Единства застыл без движения. Колчан у него за спиной был пуст, порванная тетива свисала с лука. Вот уж действительно лук сломан, стрелы иссякли. Однако противником был не кто-нибудь, а Рыцарь Единства, так что расслабляться нельзя было ни в коем случае, жалеть его тем более. Пошли! Приглушенно произнес Кирита, и Юджио вновь поставил правую ногу на ступень лестницы. Но Кирита, все еще держа левой рукой вытащенную из ботинка стрелу, предупредил. «Погоди, рыцарь читает». «А?» Юджио поспешно напряг слух. «Если враг, начавший применять священное искусство дальше от тебя, чем можно преодолеть одним прыжком, чтобы рубануть, очень важно создать элемент противоположной стихии». Юджо сосредоточился на металлически искаженном голосе, доносящемся из-под шлема рыцаря единства. Тот говорил довольно быстро, но Юджо более-менее разбирал слова. Возможно, потому что в библиотеке его заставили учить заклинания». Однако все фразы в этом ритуале были ему незнакомы. Он никак не мог принять встречные меры, если не слышал фразы со словами «Generate», которая определяла тип элемента. «Блин, это...» «Ахнул Кирита!» «Это не атака элементами!» «Это полный контроль над оружием!» Не успел Кирита произнести последнее слово, как рыцарь единства отчетливо выплюнул. «Enhanced Armament» Раздался хлопок, и оранжевые огонечки родились на обоих свисающих концах разорванной тетивы. В мгновение ока они пожрали тетиву, добравшись до конца лука, и тут... Весь медно-красный лук охватило алое пламя. Обжигающий жар разошелся во все стороны, достав даже до нижнего конца лестничного пролета. Руки Юджио сами собой поднялись, закрывая лицо. Стоящий на площадке рыцарь единства завернулся в пламя, вырывающийся из лука. Он будто весь горел. Видя столь неожиданное развитие событий, Юджио растерялся. Следует ли считать, что даже после применения заклинания полного контроля, рыцарь остался лишен наступательных способностей, стрел ведь не осталось, и рвануться в атаку? А может рыцарь только что израсходовал все стрелы именно потому, что в состоянии полного контроля они ему не нужны? В голове мелькнула мысль, что по этому поводу думает его партнер. Покосившись на Кирита, он увидел, что тот смотрит в изумлении, словно ребенок. У него даже слабая улыбка была на губах. Он не отступал, но и не шел в атаку. Просто потрясающе. Интересно, что было исходником для этого лука. Некогда тут восхищаться. Юджио охватило желание по привычке похлопать Кирита по плечу, но он сдержался и вновь перевел взгляд на рыцаря. Они тоже могли бы попытаться применить недавно выученные заклинания полного контроля и таким образом противостоять врагу, но вне всяких сомнений рыцарь этого не допустит. Заклинание долгое, он наверняка атакует прежде, чем они успеют произнести все слова. Уж если использовать полный контроль, то надо было начинать заклинание одновременно с врагом, а так им не успеть — Оставалось лишь одно – приноравливаться к действиям противника. Юджио приготовился к худшему, однако, похоже, рыцарю единства тоже требовалась передышка. Он, держа пылающий лук в левой руке, правой поднял забрало шлема. Лицо тонуло в тенях, отбрасываемых языками пламени. Но Юджио различил горящие глаза, взгляд которых почему-то напомнил ему стальные стрелы. Раздавшийся затем голос звучал металлически. Он был нечеловеческий какой-то. Два года уже минуло с той поры, когда я последний раз купался в огне пламеняющего лука. Да, преступники, похоже, вы и впрямь обладаете достаточными способностями, чтобы противостоять рыцарю Eldry Сетюан. Однако это делает ваши преступления тем более непростительными. Вместо того, чтобы вступить в честный и справедливый бой, как подобает воинам, вы посмели околдовать рыцаря Сетюан своими отвратительными темными искусствами. Темными искусствами, говоришь?» С замешательством в голосе переспросил Кирита. У Юджио тоже на миг перехватило дыхание. Потом он замотал головой и прокричал в ответ. «Это... это неправда! Мы не пользовались никакими темными искусствами! Ничем таким вообще! Мы просто говорили о прошлом Эодри когда он не был еще рыцарем и единства и...» «Что? Когда он не был рыцарем единства?» У нас, рыцарей единства, нет прошлого Мы всегда были достославными рыцарями единства с того момента Как были призваны из небесного града От этих металлических, полных ярости слов задрожала вся лестница Юджио вновь забыл дышать По словам Кардинала, воспоминания о прошлом всех Рыцарей Единства запечатаны. Стало быть, Красный Рыцарь, стоящий сейчас перед ним, просто-напросто искренне верил, что он призван из Небесного Града. Рыцаря Единства можно вывести из душевного равновесия, если стимулировать его воспоминания, заблокированные этой штукой под названием «Модуль Пайети». Однако это невозможно, если даже имя противника неизвестно. Короче, этого рыцаря не удастся вывести из строя тем способом, который сработал Сеодри. Стоящий в гуще искор, сыплющихся от лука, рыцарь вновь заговорил громоподобным голосом, в котором прибавилась жестокости. Я не обращу вас в пепел, ибо мне было приказано захватить вас живыми. Однако, приготовьтесь увидеть, как ваши руки сгорают в огне пламенеющего лука, память которого высвобождена. Пробуйте достать меня сколько хотите. Проверьте, способны ли ваши жалкие мечи проникнуть сквозь пламя веры и прикоснуться ко мне. Правая рука рыцаря сдвинулась туда, где у высоко поднятого лука изначально находилась тетива. Прежде чем Юджио успел хотя бы предположить, что движение врага, будто он цепляет за что-то пальцем, означает, ослепительные языки пламени выбросились из лука вперед и слились в одну единственную стрелу. У Юджио задеревенела спина, когда он всем телом ощутил, какая абсурдно громадная сила сосредоточена в этой ярко сияющей огненной черте. Похоже, и порванная тетива, и то, что нет стрел, все ерунда. Голос Кирита звучал как глухой стон. Юджио усилием воли удержал, собравшийся было задрожать подбородок и быстро спросил. «Есть идеи?» «Подозреваю, что много стрел подряд он выпустить не может. Я как-нибудь задержу первую атаку, ты иди вперед и бей». «Подозреваешь, значит?» «В общем, если этот тип умеет выпускать много огненных стрел подряд, нам крышка. Но даже если это будет всего одна стрела...» Вполне верится, что у нее с лихвой хватит мощи, чтобы убить, разве нет? Юджио одолевали сомнения по поводу того, сумеет ли Кирита защититься от подобной атаки. Однако он встряхнул их и кивнул. Понял. Раз Кирита сказал, что сможет, значит, наверное, сможет. Это выглядело куда реальнее, чем тот невероятный случай, когда он сказал, что срубит кедр Гигас и таки срубил его». Двое друзей заняли стойку с мечами на изготовку, а рыцарь единства решив, видимо, что они приготовились встретить свою судьбу, начал решительно натягивать невидимую тетиву. Жар гладящий щеки Юджо усилился, огненные языки, вырывавшиеся из лука, который, похоже, носил имя пламенеющий лук, уже достигли потолка над лестничным пролетом. Белый мрамор в этом месте стал чернеть от копоти. Внезапно Кирита пришел в движение. Не было ни боевого клича, ни даже сильного толчка ногой. Он понесся вперед, словно лист, подхваченный порывом ветра. С опозданием на долю секунды Юджио помчался следом. Лишь слабый синий огонек мелькнул между неплотно сжатых пальцев бегущего вверх по лестнице Кирита. Но Юджио все равно заметил. Сомнений не было. Это светились элементы холода. Должно быть, Кирита подготовил их тишком, пока рыцарь выдавал свою тираду. Юджио и Кирита преодолели уже половину 20-ступенчатого пролета, когда рыцарь натянул лук до предела. И тут же изо рта Кирита стремительно вырвались слова заклинания. Form Element, Shield Shape, Discharge! С выброшенного вперед левого кулака сорвалось пять элементов. Это максимум, что можно призвать на одну руку за раз. Синие огонечки один за другим, начиная с первого, превратились в большие круглые щиты, создав толстую преграду между Кирита и рыцарем единства. Когда рыцарь это увидел, яростный голос в третий раз вырвался у него из шлема: Не смеши меня! Пробить их! Огонь, собравшийся в стрелу. Да нет, теперь уже, пожалуй, в копье! С громом вылетел вперед! Юджио пришло на ум сравнение с драконьим дыханием! Мгновение, спустя огненное копье встретилось с ледяным заслоном, созданным кирюта. Первый щит распался в миг, и его осколки тут же превратились в пар. Второй и третий тоже раскололись еще до того, как ушей Юджиу достиг звука удара. Четвертый щит, приняв стрелу в самый центр, вогнулся, а потом, как и следовало ожидать, тоже лопнул, не выдержав. Юджио смотрел на стрелу сквозь пятый щит Она была уже так близка, что перед глазами Юджио все стало красным Однако он продолжал нестись вверх, не задумываясь Он не мог оставить своего партнера одного Стиснув зубы, Юджио смотрел, как огненная стрела Потеряв часть своей страшной мощи, непонятно правда, насколько большую Вонзилась в пятый щит Искры яростно разлетелись в стороны, но похоже Барьер враждебного огню элемента остался не пробит Глаза Юджио распахнулись сами собой. Ему показалось, что пламенеющее копье позади полупрозрачного ледяного барьера изменило форму. Широко раскрытый клюв, расправленные крылья — это выглядело почти как хищная птица. Но у Юджио не было даже шанса подумать над этим. Поверхность последнего щита покрылась множеством трещинок, и он раскололся на части. Нахлынула волна жара, не давая даже дышать. Огненное копье — нет, огненная птица — Пробив все барьеры, неслась Кирита, будто желая пожрать и его. Лишь теперь изо рта Кирита вырвался боевой клич. Он выбросил вперед правую руку с черным мечом. Он же не собирается проткнуть эту здоровенную птицу, да? Такая мысль мелькнула у Юджо. Но меч Кирита, только что смотревший прямо вперед, описал какую-то немыслимую дугу, а потом закрутился точно лопасти ветряной мельницы. Вокруг пяти мелькающих пальцев. Скорость его – это было нечто невероятное. Юджио не понимал, как именно двигались пальцы, но клинок вращался быстрее, чем мог уследить глаз. Перед Кирита словно возник полупрозрачный черный щит. Голова огненной птицы врезалась в щит номер 6. Раздался чудовищный гром, который был, возможно, яростным клёкотом гигантской птицы. Смертельное пламя, пробившееся сквозь пять ледяных стен, нарезалось вращающимся клинком на тысячу ошметков. Разлетевшихся во все стороны Но некоторые из них попали на тело Кирита И полопались маленькими взрывчиками Глядя как его партнер будто отброшенный взлетел в воздух И Юджио завопил «Кирита!» Но тот даже на лету, окутанный искрами, прокричал в ответ «Не останавливайся!» Стряхнув с себя секундную нерешительность Юджио перевел взгляд вперед Кирита на его месте ни за что бы не остановился, не упустил бы этого единственного шанса. Он сделал то, что обещал. Значит и Юджио обязан выполнить свою часть уговора. Упавший партнер остался позади. Юджио преодолел почти все оставшиеся ступени. Одним прыжком прорвавшись сквозь стену искр, висящих в воздухе, он очутился возле самой площадки. Рыцарь стоял прямо перед ним. Должно быть, и для рыцаря единство стало неожиданностью, что его атака с полным контролем, потребовавшая высшего напряжения сил, была отбита и не причинила серьезных ран. А Лица его даже с такого расстояния видно не было, но в глубине шлема Юджоу почудилось удивление. На то, чтобы натянуть лук и сделать следующий выстрел, времени уже не оставалось. Раз он был без меча и позволил врагу сблизиться, ты проиграл! С этим безмолвным выкриком Юджо вскинул Меч Голубой Розы. «Ты меня недооцениваешь, негодяй!» Прорычал рыцарь, будто прочтя мысли Юджо. Тень удивления исчезла без следа. От воина в медно-красных доспехах исходила лишь жажда боя. Держащая лук левая рука поднялась над головой, и кулак вновь окутался жарким пламенем. Одновременно с диким ревом, разорвавшим воздух, левый кулак рыцаря рванулся по прямой. «Что теперь?» Юджио уже почти занёс меч для удара, но на мгновение эта мысль все равно мелькнула у него в голове. В принципе, если сравнивать меч и кулак, на стороне Юджио были и сила, и дальность действия. Но противник занимал более выгодную позицию. Сможет ли сравнительно тонкий меч голубой розы отбить брошенный рыцарем единство кулак? Ведь противник был не только более рослым, но и стоял на три ступеньки выше. Может сейчас стоит уклониться, а потом, поднявшись на площадку, атаковать снова? Нет, Кирита, воин стиля Айнкрат, лучший друг и одновременно учитель Юджио говорил ему В этом мире важнее всего вложить что-то в свой меч Ты сам должен решить, что именно ты в него вложишь Наставник Юджио Гаугоса Сэмпай Наставница Кирита Салтерина Сэмпай Даже надменные и подлые дворяне Райос и Умбер Все они обладали чем-то, что придавало сил их мечам Но Юджио чувствовал, что сам он по-прежнему в поисках Он каждодневно тренировался усерднее, чем кто бы то ни было, и освоил множество секретных приемов, но найти, что же вложить в свой меч, ему еще предстояло. А может он, не будучи мечником от рождения, за всю жизнь этого не найдет. И все же, по крайней мере сейчас, никак нельзя было отступить перед напором «Рыцаря Единства» и отвести оружие. Время, когда он мог полностью отдаваться тренировкам с мечом и больше ни о чем не думать, осталось позади. Сейчас у Юджио была четкая цель — вернуть Алису, которую превратили в рыцаря-единство, отобрав память. Алиса. Да, все прочее было неважно. Восемь лет назад, в тот летний день, он мог лишь стоять и смотреть, как рыцарь забирает его подругу. Сейчас он спасет ее непременно. Он оттачивал свое искусство владения мечом, углублял познания в священных искусствах, все только ради этого. «Пожалуйста, поделись со мной своей силой». «Я всё ещё неопытен, я, может, не создан для того, чтобы владеть таким прекрасным мечом, как ты, но сейчас я могу лишь идти вперед! С этими мыслями в сердце Юджио решительно изогнулся всем телом и поднял меч голубой розы над головой. Ярко-синий свет окутал полупрозрачный клинок. Секретный прием стиля Айнкрат — вертикальный удар. Направляемый решимостью хозяина, меч прыгнул вперед. Разрубаемый воздух запел, как бывает только при секретных приемах, и клинок врезался в окутанный пламенем кулак рыцаря единства. От места удара во все стороны кольцом разошлась волна алого и синего света, разрывая красную ковровую дорожку, расстеленную на ступенях, и свисающую со стен драпировку. Кулак и меч, упершись друг в друга, застыли. Бронированная перчатка и клинок со скрипом давили друг на друга. Эйюджоу прикладывал все силы, чтобы завершить секретный прием, но рука рыцаря не поддавалась, оставаясь на месте как каменная. Впрочем, и у противника, похоже, резервы кончались. Тихий стон раздался изнутри шлема, когда рыцарь вложил в кулак всю массу своего тела. Все застыло, но лишь на несколько секунд. Огненные языки, вырывающиеся из пламенеющего лука, который рыцарь по-прежнему сжимал в руке, Принялись слезать меч голубой розы. Окутывающая клинок сияния секретного приема замерцала, будто не в силах справиться с жаром. Если сейчас вертикальный удар прервется меч наверняка будет отбит, а Юджио получит прямой обжигающий удар. Юджио изо всех сил пытался продавиться мечом вниз, однако огонь все усиливался и клинок начал раскаляться. Юджио прежде не задумывался об этом, но согласно памяти оружия, которое он видел в Великой Библиотеке, меч Голубой Розы обладал свойствами льда, а потому он был слаб против огня враждебного элемента. И если это противостояние продлится долго, его жизнь может опасно снизиться. Но можно ведь и наоборот нейтрализовать вражеское пламя ледяным элементом меча. «Тебя с рождения мира закаляли самые холодные метели на вершине граничного хребта! Не смей уступать каким-то жалким огонёчкам!» И словно отвечая на призыв Юджо, от меча разошлась волна холода, жаля не только правую руку Юджо, сжимающую рукоять, но и левую, поддерживающую на верше. Это ему явно не казалось, ведь и миниатюрная роза, украшающая гарду, покрылась белоснежным инием. Из инея выросли тонкие ледяные усики, они поползли по клинку, прогоняя лижущие его языки пламени. Но это был еще не конец. Белые усики перелезли и на кулак рыцаря, где принялись гасить огонь, обволакивающий латную перчатку тон сорвался с губ рыцаря, должно быть от нестерпимого холода. Совсем чуть-чуть он вышел из равновесия, и Юджо, не упустив этого момента, нажал, вложив в меч всю накопленную силу. Дзин раздался душераздирающий ляск, и меч оттолкнул левый кулак рыцаря, но увы. До тела врага клинок не добрался. Он бесцельно разрубил воздух, а рыцарь, немедля ни секунды, выбросил правый кулак. Он не горел, однако пропустив удар этого мощного, словно каменного кулака, Юджо наверняка отлетит к подножью лестницы. Но, где-то в середине раздавшегося яростного вопля, меч Юджо прыгнул вверх. Нанести обратный удар тяжеленным, тяжелее стали, мечом «Голубой розы» За счет одной лишь физической силы было невозможно Каким бы крепким мечник ни был Существовала лишь одна причина, почему такое могло случиться Секретный прием Двухударный прием стиля «Айнкрат» — вертикальный угол Меч, оставив за собой светящийся след в виде буквы священного языка «Ви» Прорубился по диагонали сквозь нагрудник «Рыцаря единства» Из разреза в медно-красных доспехах брызнули алые капли. Остре меча добралось до плоти рыцаря, но рана была неглубокой. Едва меч высвободился из тела рыцаря, тот напряг ноги и отпрыгнул назад. Если ему удастся разорвать дистанцию, он снова сможет пускать свои огненные стрелы. А после применения любого секретного приема, тело всегда не имеет на какое-то время. Кирита говорил, чтобы Юджио постоянно думал, как избавиться от этой громадной паузы, которая возникает при использовании секретного приема. Конечно, если удар пришелся в цель, проблемы нет. Но если удар был отбит, от него уклонились, или же он просто не смог остановить врага, вот как сейчас. Существует риск получить смертельную контратаку Считается, что они менее после секретного приема неизбежно С ним ничего невозможно поделать, даже если его ожидать Юджио придумал несколько способов избавиться от последствий задержки Поменяться местами с союзником, например Или высвободить заранее приготовленный элемент ветра Чтобы давлением воздуха отбросить противника Но Кирита лежал у подножья лестницы, а произносить заклинание было просто некогда. Так что число способов свелось к единице. Юджио направил все свои физические и духовные силы на то, чтобы контролировать движение Меча Голубой Розы. Когда тот завершал движение по траектории второго удара вертикального угла. Клинок, который должен был взлететь вверх влево, он перевел так, будто положил его на левое плечо. Синее свечение, окутывающее меч, внезапно исчезла из-за слишком большой приложенной к нему силы. Но это уже не имело значения, поскольку прием все равно завершился. Меч Голубой Розы остановился над плечом Юджо. Рыцарь поспешно продолжил отходить. Лестничная площадка была довольно широкой, и рыцарь, видимо, собирался, воспользовавшись анимением Юджо, отступить к противоположной стене и оттуда выпустить второе огненное копье. Если Юджо это допустит, шанса защититься у него не будет. Последний способ избежать анимения — Связать секретный прием с другим секретным приемом? Если, выходя из предыдущего приема, занять стойку, необходимую для запуска следующего, никакой задержки не будет. Это был секретнейший из секретов. Соединение приемов. Даже Кирита, наставнику Юджо, это удавалось лишь через раз. Юджио резко выдохнул и начал всем сердцем молиться о том, чтобы прием запустился. И тут же меч вновь озарился ярким сиянием. Тело Юджио рванулось вперед, будто его толкнули в спину. Клинок, ворчал в воздухе, устремился сверху слева на рыцаря единства. Секретный прием – косой удар. Наконец-то глаза рыцаря внутри шлема пораженно распахнулись. В отличие от того раза, когда Юджио пытался рубануть Райоса и Умбера, ни боли в правом глазу, ни крутящихся в воздухе надписи на священном языке не было. Не было нерешительности, заторможенности. Летящее вперед тело Юджио переполнило лишь желание ударить врага, который заслуживает этого. Меч голубой розы яростно обрушился на правое плечо рыцаря. Раздался металлический звук разрубаемого наплечника, потом правой руке Юджо передался тяжелый тупой удар. Сопротивление, которое он чувствовал, крепко сжимая меч, это клинок рассекал человеческие мускулы и крушил кости. С глубокой раной, протянувшейся от плеча до груди, рыцарь единства рухнул навзничь.